Здравствуйте, друзья и коллеги. Пятый выпуск подкаста для связистов «Link С вами сегодня я, Марат Максим. Привет. И э, в нашей виртуальной студии сегодня долгожданный гость из Норвегии Михаил Щедрин. Миш, привет. Расскажи в двух словах, чем ты занимаешься. Привет. Рад оказаться в вашей виртуальной студии. А, я сетевой инженер. Network Engineer, как, как это называется здесь, в Норвегии. И полтора года назад я переехал из Петербурга в Норвегию, потому что, потому что захотелось уехать из, нашей, из той страны. И, собственно говоря, теперь работаю здесь и, в общем, всем доволен. Хочу поделиться своим положительным опытом. Ты в провадере, да, каком-то работаешь? Ну, весь мой опыт который у меня был до переезда в Норвегию. Я работал, да, в интернет-сервис-провайдерах, это были домашние сети. И в Норвегию я тоже переехал, чтобы работать в сервис-провайдере, проработал там год, ну и сейчас работаю немножко в другой конторе, но это все так же сети, я все так же сетевой инженер. А в России в крупных провайдерах работал? Ну, ориентировочно просто. Ну, в общем-то, начинал я в Карбине Телеком, соответственно, угу. в питерском филиале. И... Ну, тогда это была небольшая сеть в Питере, ну, в общем, я там проработал, по-моему, два с половиной года, и она за это время там неплохо перер... подросла, а потом я устроился в другой питерский провайдер, ну, наверное, если вы не из Питера, он вам ничего не скажет название, ну, в общем, это достаточно крупная контора по питерским меркам была, там было около там, над... в то время, наверное, было под 100 тысяч абонентов, ну, то есть, как бы, такие были, ну, да, да, да. А в Норвегии потом, цифры, конечно, совсем не такие, потому что страна с населением ну, в 5 конечно, миллионов человек, так же, как весь Питер. Но в Норвегии это тоже был по норвежским меркам относительно крупный провайдер. Он там, ну, наверное, входил в десятку крупнейших в стране. Ну, я предлагаю все это оставить на сладкое. Все-таки это основная тема нашего выпуска. А начнем, как обычно, с новостей. Кстати, поскольку с небольшим отрывом э, слушатели проголосовали за вариант подкаста с музыкальной подложкой, то в конечном варианте слушатели услышат музыку на фоне. Вот. А, пока нет Лены и пока нет Ромы, рассказывать новости буду я. Начнем, наверное, с не самой радостной для нашей сферы новости. Министерство связи и массовой коммуникации возжелало э, создать единого государственного оператора LTE. Для этого они предлагают отобрать частоты у большой четверки, теперь уже Ростелеком, МТС, мегафоновым Пилком. Частоты эти были выданы им в прошлом году в рамках конкурса, по условиям которого операторы должны были начать предоставлять услуги 1 июня 2013 года, а в полной мере реализовать свои проекты к 2019 году. Вот министерство, министерство считает, что компании не выполнили условия в полном объеме, хотя... Вообще-то до 2019 года еще 6 лет осталось. В общем, какими бы алочными наши операторы не казались и не были, а все равно как-то их жалко, потому что все вложения в их новую сеть сейчас кажутся практически напрасными. Так у них собираются отобрать все частоты или только какую-то часть? Частоты LTE, которые им выделяли. Ну да, я имею в виду все LTE частоты или... А. Ну, там, насколько да. я знаю, выделяли частоты, ну, в этом диапазоне низком, 750, по-моему, до 800 с чем-то мегагерц, и в верхнем диапазоне 2 с чем-то гигагерц. Вот вторая, да, вторая 2, часть 2, остается. 500, 2, 2 700, да, 2 500, да. Да-да-да, вторая часть остается. А, вторая остается. -то. Да, вторая остается, первую они отбирают в пользу вот этого нового какого-то искусственного провайдера, который будет с нуля строить. Причем непонятно, как бы идея в том, что он будет полностью под контролем государства. Хотя есть существует тот же самый РосТелеком, который в принципе является под контролем государства. А РосТелеком сейчас не играет на LTE рынке вообще? Для этого нам нужен Рома, но как бы они должны да, были вообще. все все четверо запуститься в начале июня. Вот, ну то есть часть из них точно запустились. Насколько я знаю, Мегафон, МТС и МПилком у них уже есть в каких-то городах. А, стоп, а, а четвертый это Ростелеком? Да. Ну есть еще Йота, но про Йоту вообще речи там да. не было. Да, а Йота-то почему? Ну, почему что? Бы, почему она выпала, выпала? Почему? Ну я так понимаю, что Йота получила разрешение гораздо раньше и не в условиях этого конкурса, который проводился а -а -а. прошлым летом. Понятно, да. Ну тогда да, понятно. У меня, кстати, Йота тут заложала и я три дня проводил не дома в поисках интернета, не работал. Кстати, по поводу LTE, раз уж вы упомянули эту тему, то вот у нас в Норвегии прямо сейчас работает, по-моему, три реальных мобильных оператора связи, и у двух из них работает LTE-сеть. Ну, то есть в коммерческой эксплуатации, может быть, конечно, не с очень хорошим покрытием, но вот как бы среди моих коллег есть люди, которые реально пользуются LTE-сетью вот прямо здесь в офисе у нас. Ну а по качеству как? С покрытием, я думаю, вопрос-то решаемый. Страна не очень большая, а как по качеству. Ну они мне показывали там скриншоты со спид-теста, там с какими-то цифрами там около 30 мегабит. Ну. Вполне. Выглядит красиво. Никого. Вполне. А у них. А, в, вот, то есть у двух провайдеров прям собственные а, мощности, да, ну, радио. То есть, выше, да -да -да. оборудование. Да-да-да, я именно сказал, что. 3, в Норвегии три реальных оператора, в том смысле, это те, у которых свои сети. Есть еще много uh -huh. виртуальных поверх этих сетей построенных. Так вот у двух uh -huh. реальных провайдеров из трех есть LTE-сеть. Она работает действительно на, своих, на своем оборудовании. Ну, здорово. А вот кстати, виртуальные провайдеры, вот ты говорил, их, их много. Просто, насколько знаю, у нас-то в России их не так уж и много. Или я ошибаюсь? Виртуально. То есть, фактически, как мегафон работает поверх йоты. Нет, ну, виртуальных провайдеров, ну, как бы, насколько я понимаю значение вообще этого слова, это в том числе включаются, например, какие-нибудь виртуальные провайдеры телефонии, то есть, которые предоставляют тебе номер, ну, там, по СИПу и некие, ну, как бы, такие хорошие тарифы, да, для звонков там, по международных звонков, там, еще чего-то такое международных, может быть. Вот. Mm -hmm. То есть виртуальные провайдеры, наверное, как мне кажется, это довольно широкое понятие. Что касается Iot конкретно, то ну да, насколько я знаю, там большая часть пока находится на мощностях IOT. Э, вроде э, да, у, у Мегафона. Да, а у Билайна, ну, а Билайн, хочешь сказать, у них полностью своя база? Я не знаю. Ромаш ну, вот сегодня с нами. И... Вот Рома нет, да, Рома вот да, знает эти вопросы. <связанная> ну, в Норвегии, когда я говорю про виртуальные операторы, я немножко другие вещи имею в виду, потому что для конечного пользователя э это выглядит, виртуальный оператор выглядит точно так же, как и любая другая сеть. То есть э он, например, покупает симку с каким-то там брендом, вставляет ее в телефон и видит название сети, какого-то там оператора, который на самом деле не влазеет никакой физической сетью, а просто арендует там мощности у... у другого оператора сотовой связи. И При этом для конечного пользователя это абсолютно прозрачно, то есть он даже не знает, на чьей физической сети он работает и как это все происходит. Ну, как мегафон и йоту у нас. Ну да, да, это вообще распространенная практика. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Вторая новость связана тоже с радиодоступом к государствам. Кстати, за подборку новостей спасибо Роме, который с нами сегодня отсутствует. Все, наверное, слышали про российский завод Микран, который производит радиооборудование самого широкого профиля. Так вот, Минобороны России получит от него мобильные комплексы связи. Эти комплексы могут предоставлять полевую или экстренную связь в любом месте на базе WiMAX на скорости до 155 Мбит в секунду. Это такие супер-пупер напичканные КАМАЗы, каждая машина – это самодостаточный передвижной юнит. 8 ведущих колес, выдвижные гидравлические ноги, мачта высотой 32 метра. Возможность установки 4 антенн диаметром 0,6 или 1 метр. Удаленная электрическая юстировка антенн, аккумулятор, обеспечивающий автономную работу до 12 часов, даже с выключенным генератором. Будка для инженерного персонала, отапливаемая, кондиционируемая со спальным местом. Радиус работы до 55 километров при прямой видимости. И при этом, помимо радиорулейной связи, комплекс может обеспечивать беспроводной э, широкополосный доступ до 37 мегабит в секунду. Я как-то сначала не, не уделил внимания этой новости, а потом думаю, ничего себе, тема же вообще. Нет, они очень понятны. А это они в интернет такую скорость дают? Или это просто Ну, ну нет, как, это, грубо говоря, связь с их штабом. Но там в интернет, или куда они дадут это, как бы? я думаю, настройки. Нет, ну просто, чтобы дать... Да, там 300 мегабит в интернет. Ну, мне кажется, это как-то. Не, ну зачем, ладно. зачем военным доступ в интернет в принципе давать? Ну, где, в принципе, да. Нет, просто я поэтому и спросил. То есть, я так понимаю, что ваймаксовская связь устанавливается между вот этими самыми юнитами, ну и неким, наверное, центральным, да, каким-то штабом или как это называется. Ну, вот я себе это как представляю. Выезжают, допустим, пять этих автоботов из их штаба. Один останавливается на расстоянии там, 40 километров от э, какой-то главной вышки, которая, собственно, разда... до которой нужно организовать связь. Потом следующий. Еще на 45 там, километров. Ну, ретрансляторы, там, что... да, понятно. Да. да. вот. И таким образом организуют связь до какого-нибудь места, где там произошло ЧС, например, где оборолась всякая связь, до их, там, не знаю, штаб квартиры Ну, то есть, полностью э, независимую от провайдеров, да, любых и прочих. Да, да, да, да. да, да. Ну, по-моему, и... супер. Причем разворачивается вся эта ну, техника за 30 минут с самого нуля. Антенны крепятся на машину, ее не нужно э, монтировать там в землю как-то, устанавливать. И как бы максимальная высота антенны 32 метра. То есть, в принципе, ну как бы горы, холмы там большие не преодолеешь, конечно. Но застройку вполне можно. Выдерживает ветер до 30 метров в секунду и работает при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов. Не, ну военная техника, понятно, она как бы сразу рассчитывается. На да, да, Но да. скорость впечатляет, на самом деле, 300 мегабит. Ну, 300, я не знаю, 300 ты вычитал в том, что Рома писал? Я-то наш... не нашел ну эту да, информацию. да, я вот, я Она... статью просто нашел, да, и да. написал. Я нашел про 155 мегабит секунду, может быть, это имеется в одну сторону, то есть в хобби может быть 300. И это как бы максимальная скорость при небольшом расстоянии, хорошей видимости Ну, если и, в да, идеальных условиях, да, понятно. Да. Но ну, в любом случае, 100 мегабит это достаточно серьезная скорость. Да, ну и причем как бы вторая деталь, что он ШПД представляет, ну не знаю, в интернет ШПД или куда, 37 мегабит в секунду. То есть э, там секторные антенны, необычные вот эти радиоралейные, которые просто пролет обеспечивают, а именно секторные, чтобы там покрыть небольшой радиус, там километров 10-15 может быть. Просто, ну, как, как наша сотовая связь, например. Не, ну тема крутая, да, безусловно. Микран молодцы, я прям порадовался за наших. А, вот, я читаю, в, в июле 13 -го года, то есть они уже, э, типа, проходят или будут проходить буквально Ну, скоро -скоро. вообще, не знаю точно, потому что сами эти системы МКС, они называются мобильные комплексы связи, они были анонсированы, ну, про них рассказывали еще в 2010 году как таковые, а вот mm -hmm. только сейчас, мол, Минобороны их получат. Нет, ну, это вполне нормальный срок, я считаю, то есть, ну, разработка достаточно серьезная, и как бы в плане связи, и в плане, ну, uh -huh. установки, да, это на некое шасси, переоборудование машины, причем вот я сейчас фоточки нашел, тут прямо вообще супер. Фоточки я заметил фотошопленные, точнее, Серьезно? Туда... Нет, не Картин, заметил. картинка наложенная, по-моему, ну, вот по контуру антенны сверху видно там какое-то белое что-то непонятное, как будто вставили ее. Думаешь, не не прав... естественно Думаешь, выглядит, правда? Ну нет, ну... я, вро... я что-то вроде не замечаю особо. Ну ладно, ну, мы потом ну это к статье приложим, пусть ну оценят да. слушатели. Ну что, переходим к следующей? Да, следующая новость, приятная для нас новость новостная трасса от Ethernet Alliance. Будут созданы три новых комитета. Первый комитет — это 400 гигабит Ethernet для разработки и продвижения следующего поколения этого стандарта Access Networking, или Access, как у нас почему-то в Huawei принято говорить. Uh, это развитие технологии Ethernet, Passive Optical Network, uh, EPON и EPON uh, e Pro Clover Coax. И третий комитет это Roadmap. В рамках этого комитета будет обсуждаться развитие технологии Ethernet в целом. В общем, технофриков это событие не может не радовать. А относительно оптика, да, я так понимаю, естественно. Ну, естественно. Uh -huh. А для сотки что-то я не помню. Есть медные, разве? стандарты. Для десятки есть. 100 гигабит. Да, да. 10 гигабит есть. Для сотки, по-моему, нет. Да, вот я что-то не припомню. Кажется, нет. да. Вот. Но единственное, вот я не, не читал еще про эту технологию EPOC э, Overcoax. Я так понимаю, что это какая-то гибридная, где оптика вместе с Coaxial. Может как? быть, коаксиал просто как последняя миля? Да, наверное. Ну, то как сейчас там строятся сети доксис, ну, когда до здания идет оптика, ну, или FTT-B, FTT На здание доптика, а там дальше уже переходят на что-нибудь там наметили. как Так и здесь, наверное. Я думаю, нам нужно будет найти человека, который специализируется на джипон и подобных технологиях, чтобы он тоже нам что-нибудь про это рассказал. Да, кстати, сейчас же там полным ходом у кого-то, у НТС кого идет в Москве апгрейд сетей э, по джипону, то есть они... В первую очередь у Ростелекома идет такой апгрейд. Да, ну, по-моему, я у НТС где-то читал. Оптика приходит в, э, в стояк, на этаже, и от, э, оттуда уже разводится по квартирам. Ну, факт в том, что в квартиру приходит оптика. Не, не уверен. Ну, в смысле, может быть, не всегда, но э, фактически она доходит до клиентского оборудования уже, и оттуда уже раздается медиа. Ладно, это тема, в которой мы, наверное, все маленько плаваем. Мы все-таки больше по конфигурационной опять, опять части. Слушатели Опять слушатели ругаться будут. Ну, как есть. Как есть. Ну, мы все понимаем, что мы тут не какие-то суперспецы, особенно в части желе железа там и применения на практике, наверное. Ладно, Макс, давай, самое самая новости новость, всеми любимая нами циска? Да, ну, во-первых, во достаточно Н не, не очень, так скажем, новая новость. А, про то, что угу. Cisco наконец раскрыла свой стандарт, ну, то есть протокола для внутреннего роудинга EAGRP, на Cisco Live в Орландо они представили проект э, RFC, в котором описывается, собственно, EIGRP. Да? то как есть ты как ты красиво а... говоришь, что с центом таким. вот. Соответственно, что это означает для нас? для производителей оборудования. Да, то, что теперь э, существует проект RFC, то есть он не принят еще окончательно, но тем не менее э, все подробности реализации протокола, нужные для того, чтобы другие производители э, смогли встроить его поддержку в свое устройство, сейчас доступны. Это новость номер один. На самом деле там очень... У нас, наверное, мы приложим ссылочку на этот драфт э, RFC, в котором это все описывается, очень много э, нововведений на самом деле по отношению к обычному EADRP в общем почитайте, там достаточно конечно объемный документ, как и любой RFC, он очень технический, но в целом там все здорово. Еще мы наверное приложим презентацию э, с этого mm -hmm. самого Cisco Live, который проходил в Орландии. У тебя, у да. тебя нет каких-то ключевых моментов, что там изменилось-то? Просто новость про то, что... Cisco открывает EGRP, она как бы, ну, старая уже, ну, сколько, полгода, наверное. Что изменилось на Cisco Live? Там... Ну, помимо OTP, которую мы сейчас чуть позже Ну, OTP, да, это Ну, нет, OTP — это вообще отдельная тема. Вообще, я слышал вот, вот старую новость, которая была полгода назад, что Cisco собиралась, mm -hmm. действительно, раскрыть EGRP, но вроде как некоторые фичи они собирались оставить закрытыми. То есть, э, грубо говоря, вот другие вендоры смогут написать поддержку программную этого протокола, но, но какие-нибудь там э, фичи, которые, например, позволяют ему сходиться быстрее, они все равно работать не будут только в там раутерах. А смысл-то какой тогда? Просто да, если ничего смысл? нового не добавлять, то есть OSPF, который прекрасно работает, например, или as, -AS. В чем, как э, планирует циск, там, не знаю, кто будет внедрять EJP вообще, если ничего нового не добавить, Я на самом запретить. деле был как раз такой случай, когда э, мне это было нужно, потому что у нас была в сеть построена исключительно на циске, вернее, ядро, и потом вышел очень хороший свитч от Juniper, который нам очень хорошо подходил и, там, и по ценовым характеристикам, и по портам, и по фичам, но у него не было EDRP, а у нас все ядро работало на этом протоколе. И нам, в общем, в результате пришлось либо переводить всю сеть на OSPF, либо делать какую-то редистрибуцию, ну, в общем, какие-то костыли городить. А вот, вот вы, два технических специалиста, можете объяснить, какой резон, в принципе, IGRP э, внедрять в сети, тем более, которая, возможно, будет разнородной? Просто вот у меня есть знакомый, который это сделал, но он это сделал для фана, чтобы разобраться с IGRP на рабочей сети. Просто, допустим, ASIS, AS, который поддерживается всеми вендорами. Чем он хуже AIRP? Mm -hmm. Причем e допустим, не поддерживает uh, traffic engineering MPLS. Ну, смотри, ключевая тема EGRP, как, как я вижу, да, это одновременно. То есть роутер держит в голове два пути к какому-то префиксу. Самый-самый лучший, и чуть похуже. Второй по, по метрике. Вот. Он запасной вот. называется, если... Ну, он, да, физ, Feasible Successor. Successor, да. да. И то есть в случае, если у нас падает основной маршрут, то Feasible Successor мгновенно просто э, встает на его место. То есть э, задержки минимальны, скажем, не сравнимы с OSPF, даже если мы э, делаем на OSPF э, таймеры, что, безусловно, нужно делать. Там еще особенность в том, что когда... Какое-то происходит состояние в таблице маршрутизации для OSPF и для ISIS, они начинают просчитывать новый путь после того, как что-то случилось, и на это нужны ресурсы и время. А у IJRP у него... Грубо говоря, запасной вариант, он всегда готов. Ему не нужно что-то думать и считать. Он только узнает о да. том, что маршрут пропал и тут же инсталлирует в таблицу маршрутизации запасной маршрут. И в результате сходимость значительно быстрее. Да, именно, именно поэтому. Как, вот именно как бы это я и имел в виду. Да. То есть фактически вот это одно преимущество. ну Я согласен, оно весомое. Скорость сходимости и реакции на события в сети. Ну, не знаю. Я небольшой специалист, честно говоря. То есть это ты, надо, конечно, смотреть... Ты CCNP да. сдал, как ты небольшой специалист. Нет, я, ну... <laughs> Кстати, а, да, вот, надо всем похвастаться, Максим сегодня сдавал CCNP. Да, ну, не CCNP, скажем, я сдавал ROAD из, из CCNP. Ну, в общем, mm -hmm. сдал. Кажется, успешно. Молодец. Ну, поздравляю. Да, спасибо, спасибо. Вот, э, просто, на самом деле, э, понятно, да, экзамен и сертификат никакого отношения... Ну, вернее, имеют некое отношение, может быть, к знаниям, да? Ну, это сто раз уже обсуждалось, но... А, тем не менее, просто чтобы понять, а, чем хорош и, и IGRP, и чем хорош OSPF, какие их как бы, сильные стороны, нужно с ними работать. Я помню, когда у нас выходила статья про IGP, нам наш рук Дима на, на хабре как раз накидал, не то чтобы минус, он дал ссылку на какую-то статью, где очень подробно описано различные недостатки IGRP. Я, к сожалению, их сейчас нет, не воспроизведу, но там прям обстоятельно было это все описано. Ну, я, кстати, IGRP. вспомнил да. еще одно преимущество IGRP перед OSPF и, наверное, перед ASAS. Uh, он умеет uh, фичу, которая называется Unequal Cost Balancing. То есть, uh, грубо говоря, если у тебя есть где-то там that's два that's линка, например, 1 гигабит и 100 мегабит, то он может в гигабитный линк закидывать 9 вернее 10-11 частей трафика и одну часть трафика закидывать в 100 мегабитный линк. на самом деле там он безусловно это умеет да а cost balancing всегда преподносится CISCO как один из как бы сильных сильных сторон да и дрпи но тема в том что он не очень хорошо работает там уже тонкости но в целом не очень он хорошо работает То есть, естественно, это все проявляется Естественно, это все проявляется в хайлоде и в, так, в таких, знаете, там страшных совершенно моментах, да, когда трафики там огромные летают. Вот, В общем, на самом деле не все так хорошо, он умеет, да, но... А вот я, если честно, не понимаю, можете мне объяснить этот момент? Вот у нас есть таблица маршрутизации, в которую добавляются маршруты из IGP. А -а -а. Каким образом IGP влияет на передачу трафика? То есть это не просто протокол маршрутизации, что ли? То есть я всегда думал, что роутер принимает просто решение, на основе, решение о балансировке на основе таблицы маршрутизации чисто. Ну, насколько я знаю, у него, когда роутер инсталирует в таблицу маршрутизации, вернее, протокол маршрутизации инсталлирует таблицу маршрутизации роутеру маршрут, он, во-первых, один маршрут может установить два раза там или три раза. И дальше уже роутер выбирает, куда конкретно этот пакет, в какому из следующих маршрутов отправлять. И iGRP, он может добавить в эту таблицу маршрутизацию еще такой параметр, по-моему, он называется Traffic Share. И это как раз доля трафика, которую нужно отправлять там, вот кон по конкретно этому маршруту. И таким образом, если одному маршруту поставить Traffic Share 10, а другому маршруту поставить Traffic Share 1, то получится, что 10 пакетов улетают по первому NextHop, а один пакет улетает по второму NextHop. Ну и дальше так, по кругу. Интересно, я про это даже не слышал. Там еще, на самом деле, если я правильно помню... Короче говоря, есть там штука такая, CEF называется. Uh -huh. Ну да, да. Это, собственно, самый нижний уровень коммутации пакетов. вот. И AGRP ставит э, в роутинговую таблицу, на самом деле, два маршрута сама балансировка делается средствами CF все, все так и есть все правильно uh, у меня еще кстати по igerp к циске вопрос есть такой естественно по ходу своей работы часто приходится делать иметь с rfc различными и я вижу насколько много циска сделал какой большой вклад она сделала uh, в развитие сетевых технологий почему допустим igerp как бы ну, он изначально задумался как такой ну, супер протокол который там делает uspf почему его с самого начала не открыли и, и не сделали rfc Ну, чтобы продавать свое оборудование, зачем? Так они тем самым как раз огранич... Ну, с одной стороны, да, с другой стороны они ограничивают, допустим. Я много раз подумал, прежде чем не дать ядерпин на сети, потому что э, гарантировать гомогенность сети в этом плане, это... Да. Ну, сложно. А, но тут... На самом деле, это очень зависит от, э, от конкретного случая, потому что я вот сейчас очень много встречаю Enterprise сетей, которым нарисовал интегратор проект да, и внедрил. Вот, и все. Вот. И там как бы один вендор и все, что нарисовано соблюдается просто годами. Пока не будет вот. новый редизайн с заменой, там полного оборудования. Ну, вплоть до этого. Совершенно mm -hmm. верно. Все. Э, на самом деле компания, да, которая хочет там себе сеть построить или, или апгрейдить или перестроить, она же не будет сама это делать. Она заказывает это кому-то, а тот уже отталкивается от собственных ресурсов. Есть у нас спецы по отсыску, будем делать сеть на отсыску. Есть у нас спецы по Жуниперу? Будем на Жуниперу. И выкатим счет, как бы. Компании не понравится? Ну, извини. Другой понравится. Вот. И поэтому, собственно, вот, вот как бы и все. Вот. А если ну. бы он был открытый, то, например, не знаю, какой-нибудь D-Link, например, взял бы, внедрил этот самый свой EGRP, то есть, ну, Open, да, и EGRP в, своих, в своем оборудовании. И, и как бы все стали покупать Ну, ты прям Делин, конечно, привел. линк, мне кажется, его ОСПФ-то еще не освоил толком. Нет, вы знаете, я много раз, я очень, конечно, отношусь нехорошо к Делинку, но как-то я читал, что вот прямо, значит, такие у них хай железки, которые дорогие Делинковские, вполне себе ничего. Я, наоборот, слышал, что у них то, что аксессуарное оборудование, оно вполне себе ничего. Она на вкарую или на дистрибьюшн его вообще мало кто Но рискнет нет, взять. Нет, у них у там меня есть тут есть много чего добавить по этому поводу, потому что домашние так, сети так, да. 90, наверное, процентов э, вен, ну, провайдеров строят на аксессных свечах от D-Link. И, соответственно, у да, меня да. 5 лет моей жизни было связано с тысячами просто свечей D-Link на аксессе. Господи. с заменой тысячи свечей, наверное, да? Скорее. Не-не-не, ну на самом деле, если научиться их готовить, это процесс болезненный и долгий, то они по, по сочетанию цена и ну, стоимость порта и на, набор фич, они, в общем-то, хороши. Но, но нужно реально научиться. Не, на самом деле, аксессные коммутаторы D-Link, они, в общем, даже неплохие и поддерживают те фичи, которые не, обычно, могут не поддерживать но более дорогое оборудование, допустим, сам сталкиваюсь с ситуации, когда у нас, у, ну, у хавейских младшей линейки э, коммутаторов нету фича Storm, Storm Control. А на D-Link она есть даже на самый, ну, ну, почти это совсем, на самой на Совсем дешевый. позор. Ну Чуть да, я, кстати, струк струк я, кстати согласен. Это, по-моему, вообще одна из самых первых фич, которые нужны в Аксесе. Еще была вот просто киллер фича, которая мне кажется, до сих пор ни у кого практически нету, кроме d Это так называемый пакет Content ACL, который я внедрял на, как раз в одной демо-сети. И фишка в том, что можно э, создать Access List э, на основе первых 64 байт пакета. То есть любые 64, вернее, любые байты в первых 64 можно отфильтровать как угодно, вот вплоть там, до единичка, нолик и так далее. И мы это достаточно хорошо использовали, потому что мы Фильтровали одним ACL правилом source MAC и source IP. То есть пакеты принимались от пользователя только если у него вот такой-то MAC и такой-то IP. И аналогов на самом деле для этого не было. Ну да, ну да, ну да. Не вообще, да, прикольная шняга. Кстати, я не знал. Любопытно. Почему мы тут вывели, что долинку увожу. В зависимости от, да. Ну, то есть, конечно, для провайдера, безусловно, d в Access это основной выбор. Тут даже и думать как бы нечего. Все понятно. Можно заменить спокойно, все, все нормально. Тут вопрос же в цене. А для Enterprise, я считаю, ну, такого уже, знаете, да, более-менее Enterprise. Там, не знаю, 200 хостов, там, все такое. D-Link это, конечно, не стоит. Мое такое мнение. Как у нас говорят на работе, все зависит от бизнес э, requirements. То есть, ну, смотря насколько надежная сеть нужна и насколько сильно ты пострадаешь, если что-то не заработает. На самом деле нет. Все, все сводится к совсем простому моменту. Это сколько она будет стоить. Ну, Во и это внедрении и сколько она будет стоить в... Как это называется? Total Cost of Ownership. Сколько она будет стоить в поддержке? В общем, возвращаясь к нашей теме, мне кажется, ради EIGRP покупать циску не будут. А, и раз уж купили циску, тогда уж можно iGRP на нем запустить. Нет, там же тема в том, что если уж купили циску, то тогда и приходится и все остальное покупать, чтобы оно поддерживало iGRP. В этом тема а, проприетарного протокола. Mm -hmm. ну да, да. Так, ладно, uh, OTP. Uh, собственно, кроме Open iGRP на этой презентации было представлено решение EAGRP OTP, что расшифровывается как over the top то есть поверх поверх всего решение призвано облегчить скажем так связь ну, главного офиса или нескольких офисов между собой то есть если раньше нам нужно было выстраивать туннели да неважно там IPSEC GRE, или может быть еще там какие-то. То данное решение позволяет нам буквально одной строчкой в конфиге роутера, который ну пограничного, да, роутера связать офисы вместе. Ну то есть они будут все находиться в одной AS, соответственно совершенно спокойно обмениваться любыми маршрутами. Вот такая вот штука. То есть ее поддержка не нужна со стороны провайдера. Работает она как бы, совершенно из, из любого места, можно сказать. Поверх любой инфраструктуры. Ну, по IP, да? Да, Верная. да, по IP. Да, там, значит, в основе лежит инкапсуляция пакетов Lisp. На самом деле тоже отдельная Заслуживающее упоминание тема, да это вот эта самая лисп инкапсуляция Достаточно мало я встречал упоминаний о нем. Я хотел сказать, что те описания OTP, которые я встречал в сети, там говорится о том, что у вас больше типа нет привязки к провайдеру, и провайдеру нет необходимости передавать маршруты нашей сети. То есть и организовывать, соответственно, соседство по протоколам маршрутизации, там, например, с провайдерами. Мне не совсем это понятно, потому что, насколько я понимаю, точнее, если я правильно понимаю, здесь речь идет о том, что EGRP и OTP — это как альтернатива L3 VPN, которую предоставляют а? провайдеры. Да, насколько я понял, это так. Ну, то есть вот этой самой одной командой, да, про которую я упоминал, устанавливается туннель внутри которого идет листпан-капсуляция, ну собственно, я не знаю, вот э, сложно сказать, чем это отличается от простого, например, gre туннель, точно так же. Ну от gre туннель это ну, понятно, непонятно, чем отличается от DMVPN, например, горяет туннель, там тоже как бы вся эта -э сложность с тем, что нужно много пиринговых соотношений устанавливать и много конфигураций. Ну тут Фактически, да. Фактически как бы можно сравнивать с DMVPN, а просто в чем-то доразить, только в том, что он проще настраивается. Да. Там, а это, там я читал какие? сравнение с dmvpn, ну, как бы, dmvpn, ну, не скажу, что прямо простая штука в настройке, а, а здесь буквально, то есть на каждом м, участвующем роутере, да, которые подключены, в общем, к, там, к интернету, неважно, к одному провайдеру, не к одному, то есть мы на каждом роутере просто настраиваем одну строчечку буквально, и все, и вот мы вместе все в одной AS. Здесь остается открытый вопрос да, с защитой всего этого. Да, безусловно. То есть в первую очередь, когда я читал про OTP, меня как бы заинтересовало, хорошо, если мы пересылаем нашу информацию роутингу по незащищенному соединению, должны существовать какие-то методы защиты. В этом плане OTP предлагается использовать совместно с GetVPN, что добавляет нам в конфигурацию ну, скажем, да, несколько строчек, может быть, еще десяток. Вот. Но, по идее, конечно, это облегчает работу. Думаю, что это меньше, чем настройка DMVPN и EGRP внутри него. Ну, если это действительно одна команда, то, да, значительно легче. Тем более, что здесь не нужно такого глубокого понимания и я и IPsec, и всяких NHRP, которые используются в DMVPN. Ну да, да. Только требуется понимание, что такое инкапсуляция LISP. Да, собственно, и не требуется. Mm -hmm. Нужно просто написать, что это LISP инкапсуляция, и все. Не, понятно, нужно же с пониманием относиться к тому, что ну, ты делаешь. Ну, это да, безусловно. Я имею в виду с точки зрения конфигурации. Вообще, LISP э -э достаточно сложная тема. Такая дилемма. Вещи, о которых мы можем говорить э, с пониманием, они скучные и для нас, и для большинства слушателей. Да. А которые, которые реально интересно говорить, мы их сами не понимаем. Не, вы вот вы попробуйте почитать про Лисп вообще. Это просто какой-то мрак. Я ничего не понял. Я ну, вообще первый раз деле... слышу эту аббревиатуру. Да, да, в том-то и дело. Он вообще... Ну, как бы, ну, достаточно неизвестный протокол. Я слышу не первый раз, но у меня он ассоциируется с функциональным языком программирования. Нет, Lisp это понятно. Это понятно, да. Ладно. Переходим к изюминке выпуска. Рассказываю Михаила о Норвегии и жизненном пути связиста. Давай, Миш, давай. Порадуй нас. Как там здорово в Норвегии? Так, значит, я уже рассказал что я сетевой инженер и живу в Норвегии. Значит, э, почему, собственно говоря, Норвегия? Вообще, почему так получилось, что именно Норвегия? Потому что страна небольшая, и, и в общем-то, многие о ней и слышали это буквально там один-два раза. Для меня, на самом деле... Ещё и по климату мало отличается. Ну да, да, ну как, на севере тут холодно, но вот в Осло сейчас... Погода, ну и вообще в течение всего года примерно такая же, как в Петербурге. Там Зимой чуть-чуть потеплее, летом чуть похолоднее, но в среднем примерно то же самое. Так вот, э, на самом деле для меня выбор был достаточно прост, потому что 8, наверное, теперь уже 8 лет назад моя мама вышла замуж за норвежца и уехала жить в Норвегию. Я тогда еще учился в институте, и мне, конечно, предлагали поехать с ней. Ну, я, в общем-то, сказал, что, что я забыл в ваших Норвегиях. У меня здесь друзья, у меня здесь институт. И, в общем, тогда мне было совершенно эта тема неинтересна, поэтому я категорически отказался и остался, в общем, в Питере жить один э, довольный жизнью. Ну, с тех пор, соответственно, прошло много времени, и мои взгляды на жизнь изменились. Может быть, ситуация в стране тоже поменялась. Но ну, в общем, потом я поменял решение. Ну, соответственно, в течение всего этого времени, пока я жил в России, а мама моя жила в Норвегии Я от нее получал достаточно много информации о том, как там хорошо Ну, не просто как там хорошо, а конкретные вещи Плюс я достаточно часто ее посещал и своими глазами видел, в общем, разницу она действительно бросалась в глаза И это тоже, конечно, сыграло в конце концов какую-то роль Ну, в общем, таким образом для меня выбор был достаточно прост Забегая вперед, скажу, что на самом деле вот конкретно в получении вида на жительство и переезде мне мама моя не могла никак помочь, просто потому что, ну, то, что мы родственники, то, что у меня родственники живут в Норвегии, это никак не помогает получить какую-то работу или разрешение там. Единственное, она мне могла там рассказать про какие-то небольшие особенности, с которыми я столкнулся. В общем... Где-то, наверное, два года назад, может быть, два с половиной, пришло наконец мне с женой осознание того, что мы хотим уехать и хотим уехать в Норвегию. И после этого я начал искать пути, собственно, как это можно было сделать. У них у, Нор... у иммиграционной службы Норвегии у них есть достаточно информативный сайт где написано, и в том числе и на английском, еще на каких-то языках, о том, значит, ну вообще, какие есть способы к ним попасть, и как и что. Поскольку я уже, у меня уже есть семья, и кормить меня никто, кроме меня самого, не мог, то мне, в общем, мне не подходили варианты там с обучением или там еще какими-то грантами, потому что нужно было где-то деньги брать. Поэтому для меня подошел, подошла схема под названием Skilled Worker, что значит опытный сотрудник и там соответственно выдвигались определенные требования, которым должен соответствовать человек, чтобы получить такое разрешение на работу. Собственно говоря, во-первых, это... там что-то вроде системы э, очков. Вот, например, насколько я знаю, в Австралии у них существует такая анкета, которую ты заполняешь и набираешь ну, какие-то очки. И если ты э, как бы соответствуешь определенному уровню набранных очков, да, там, например, возраст, образование, там все это считается. У них такая система? Нет, здесь все проще. Здесь просто перечислено несколько разных вариантов, разных программ, по которым можно попасть в Норвегию. И вот конкретно вот эта программа Skilled Worker, там просто перечислен список тех критериев, которым ты должен соблюдать. Их на самом деле немного, я сейчас расскажу. Но никаких очков, просто соблюдаешь правила, значит, скорее всего, ты получишь разрешение. Если ты не попадаешь под эти правила, значит, не получишь. Ну на самом деле ничего особо сложного нету. Значит, из важ... я на самом деле не помню сейчас все пункты, но самые важные э, это, во-первых, должно быть высшее образование, э, причем, э, наверное, техническое потом. А как? Да-да-да. А как вот э, идет под, с, под, с подтверждением э, диплома? То есть у тебя диплом-то российский? Э, его как-то надо подтверждать в, в Норвегии, то, что у тебя действительно есть диплом, или достаточно просто его иметь там? На, на самом деле, Аскали? расскажу, мне это в плане рассказа есть чуть-чуть попозже. Давай мы дойдем до этого, а -а. я потом расскажу. Окей, okay. окей. Okay. Uh -huh. Значит, нужно техническое высшее образование и нужен опыт работы, подтвержденный как-то документально. Ну, я подтверждал, например, выпиской из трудовой книжки. И нужен, собственно говоря, работодатель, который хочет тебя нанять. Ну, Работодатель в Норвегии. Вот, ну естественно, там не должно быть каких-то проблем с полицией, там и так далее. Ну это само собой разумеющиеся вещи. По большому счету, вот три вот этих пункта, они нужны для выполнения. Знание языка. Ну да, конечно. Не, ну в принципе, если удастся найти, как бы в списке требований этого не значится, поэтому если ты найдешь контору, в которой всех устроит, что ты будешь говорить по русски, то тебя могут нанять и без знания языка. Нет, ну русский ладно, а английский, допустим, если вот это достаточно, или все-таки там... А, ну, ну, забегая вперед, я э, учил норвежский где-то полгода, э, приехал сюда потом и перестал его учить, потому что, ну, ну, как бы не нужно, то есть все, все люди вокруг говорят по-английски, они, естественно, между собой говорят по-норвежски, но с тобой они будут говорить по-английски без проблем. То есть вот ты, где угодно вообще ты встретишь mm -hmm. человека на улице любого, он, если ты говоришь не по-английски, он тебе ответит по-английски. Ну то есть э, если ты английский знаешь, то в принципе это не... И, и не знаешь при этом норвежский, это не является... Э, Нет, абсолютно. Мало того, опять же, забегая вперед, скажу, что я когда увольнялся с компании, которая меня привезла в Норвегию, э, они меня попросили найти им другого хорошего инженера из России. И я как бы спросил одного из своих коллег, предложил ему трактор, и он через, по-моему, два месяца уже вышел на работу. Он даже не думал про Норвегию вообще. Ну, у него даже мыслей таких не было. И он через два месяца, не зная ни слова по-норвежски, уже начал работать здесь. Нет, ну на самом деле, что касается работы в IT, в этом плане действительно нужно знать английский и, собственно, все. То есть все IT мировое говорит на английском. Да, именно так. Но на самом деле здесь есть, конечно, компании, которые не возьмут тебя на работу, потому что ты не говоришь по-норвежски, потому что им там немножко дискомфортно. Но можно найти без норвежского работу достаточно легко. В общем, требований как таковых, требований к языку никаких нету. И, соответственно, я думаю, что ну, по-английски просто придется говорить, потому что иначе сложно, а норвежский знать не обязательно. Ну, в общем, выбрав себе категорию, по которой я собираюсь попасть в Норвегию, я, ну и, соответственно, все эти пункты у меня были выполнены, кроме, кроме одного не было работодателя, который меня готов нанять. Ну, я пошел, в общем-то, по традиционному и такому пути в лоб. Я нашел рекрутинговые компании, которые работают в Норвегии. Ну, и начал, во-первых, посмотрел, какие вакансии у них предложены, и начал им рассылать свое резюме и пытаться как-то, в общем, предложить свою кандидатуру. Вот ну, Интересный вопрос. На момент, когда ты начал искать работу, какой уровень у тебя был? Кем ты работал, насколько продвинутым инженером? Уровень-то так сложно оценить сертификатов, потому что у меня никаких нет, я никогда их не получал. Но я на тот момент работал начальником отдела, наверное, передачи данных в сервис-провайдере. В общем, вся сеть была на моем отделе, я был руководителем этого отдела. Ну, когда я переехал в Норвегию, я это был небольшой, так сказать, дауншифтинг, который у меня вполне был готов. Сейчас я работаю просто сетевым инженером, никаким ни начальником, ни руководителем. Ну, меня это, в общем-то, устраивает. Собственно говоря, вот. отдел в Петербурге у меня тоже был небольшой, там было около пяти человек, по-моему. Ну, это... ну поэтому вопрос. я имею в виду не твои управленческие уже опыт, а опыт именно работы инженером. То есть, насколько... Ну, просто я почему спрашиваю? Мне интересно, какой нужно иметь опыт работы с оборудованием, с технологиями, с протоколом. То есть, что нужно знать, чтобы найти работу, допустим, в Норвегии? На самом деле, я свой опыт расценивал достаточно хорошо. Я считаю, так сказать, опытным инженером с хорошим пониманием и так далее. Но вот если откроете какой-нибудь там Headhunter и посмотрите, каких инженеров нанимают, нанимают разных. Вот, собственно говоря, здесь в Норвегии тоже нанимают разных инженеров. И опытных, и более опытных, и менее опытных, и так далее. И ну в любую вакансию можно попасть. И как выясняется, как в результате я потом понял, норвежцам нанять норвежца не сильно легче, чем вот привести человека из России, а уж из Евросоюза тем более. Потому что в Норвегии, это называется notification period, это как бы... Когда человек собирается уволиться с работы, уволиться с работы, он предупреждает работодателя о том, что он э, уволится, и после этого должен отработать 3 месяца. То есть в России это 2 недели, а здесь 3 месяца. И за эти три месяца, пока ты ждешь, пока сотрудник закончит работать в другой конторе, ты на самом деле за эти три месяца можешь привезти человека из России. И он точно так же выйдет на работу. Еще будешь платить ему меньше зарплату, и, и он будет лучше работать. Но это. Я потом тоже расскажу. Все-таки от ответа ты ушел. Я, я до сих пор не понимаю, чем ты занимался. То есть, допустим, насколько ты был знаком там с BGP, с MPLS, еще с чем-нибудь? Ну, хорошо. Сейчас я попробую рассказать такой. Значит, собственно говоря, я занимался оборудованием вот от, от Аксесса до ядра. То есть всем. Это. Ну, поскольку. Ну. Провайдер в Петербурге, он, ну как бы, он большой, конечно, для Петербурга, но в принципе э -э, там не так много у нас было вот всего, там шесть сетевых инженеров вместе со мной, и я был руководителем, соответственно, всех остальных, поэтому мне приходилось заниматься всем, соответственно, начиная от оборудования доступа и заканчивая там сложностями маршрутизации, BGP MPLS у нас не было, ну и там, не знаю, миграция там с одного вендора на другого, установка Ну, там, какие-то переделки в ядре и так далее. Всем этим я занимался. Да нет, по-моему, вполне себе показатель. как бы Руководитель отдела из пяти человек в провайдере, э, я считаю, что это достаточно высокий уровень. Ну, за все зависит от того, что за компания. Потому что я работал, в общем-то, в провайдере, в котором был руководитель над пятью человеками как раз. И это было вообще не показатель. Но сейчас, как бы, после рассказа Миши, да, я вижу, это круто. Ну, как я понимаю сейчас, на самом деле... Дело не, не в знаниях. То есть, если у тебя не очень продвинутые знания, то все равно все, проблемы можно решить. Потому что в той конторе, как... проблему переезда, я имею в виду. Вот в том, что в той конторе, в которой я сейчас работаю, у нас тут больше половины людей, а, иностранцев, уровень абсолютно разный. То есть есть люди, которые только-только начали заниматься сетями, есть люди, которые уже намного лучше меня разбираются. Поэтому, как бы. Дело не в не в навыках. Понятно. Продолжаю свой рассказ. По поводу рекрутинговых компаний. Значит, Я им разослал свое резюме, в общем, всем которым нашел. И ответ был, на самом деле, немножко неожиданным. От всех, Всех хором говорили одно и то же. Они говорили, что айтишники у нас здесь свои есть, но у тебя вот есть образование из университета – И ты можешь попробовать, мы можем тебе что-нибудь предложить по, по твоему образованию. А образование у меня было роботы и робототехнические системы. Это немножко не IT. Ну и я, в общем-то, после того, как университет закончил, больше этим не занимался и, и не очень хотел заниматься. Поэтому, в общем, я сильно расстроился и на какое-то время попытки искать работу закончил, просто потому что не знал, ну, что дальше делать. Но вместо этого мы начали изучать норвежский язык потому что я на тот момент решил, что... Ну, во-первых, норвежский в любом случае пригодится, потому что мы вроде как цель уже выбрали с женой. И плюс к этому я решил, что если у меня в резюме будет еще и знание норвежского, хоть хотя бы какое-то, никакое, возможно, это каким-то образом там улучшит результат. Ну, в общем, полгода я по поизучал норвежский язык, и после этого <coughs> мне пришла еще одна мысль, как можно найти работу. На самом деле, достаточно очевидная, но почему-то мне понадобилось на это много времени. Я... Нагуглил э, Всех норвежских провайдеров ну Не всех, а всех которых я нагуглил э, Нашел их Контакты НОКов э, Ну, то есть, грубо говоря Контакты инженеров в этих провайдерах Это, конечно, отдельная история Про то, как я это все гуглил Но, в общем, в результате я расслал Техническим людям в разных э, Интернет-провайдерах Норвегии Свое резюме И это дало, конечно, совсем другой результат Потому что, во-первых, мне ответили многие, и в результате меня пригласили две компании на собеседование в Осло. Опять же, можно было договориться с ними, чтобы первое собеседование прошло в, в Скайпе или еще как-то, но поскольку у меня, у меня была виза, в Петербурге Шенген на год получить достаточно легко, и, в общем, билеты не очень дорогие, я решил, что лучше прилететь, ну и им так было удобнее. И, в общем, я назначил определенный день и прилетел на два собеседования в Осло. А компании вот эти, которые пригласили, их не интересовало наличие у тебя рабочей визы? Не, рабочую визу я сам не могу сделать. Я а. Только они не могут сделать рабочую визу. А, ага. Я, я же говорил, что одно из требований это, чтобы был работодатель, который тебя готов. Ну нанять. да, который... Вот, да, чтобы у тебя был офер, Да, все понятно. Да, да. Mm -hmm. Вот, ну... Опять же, они мне могли бы сделать визу обычное приглашение, чтобы я прилетел. Но у меня она уже была, потому что. Потому что я там в Финляндию часто езжу. Ну понятно, в общем, да, ну, да. в, Питер, Питер, в Питере я... это понятно. У них там а, вообще халявная система получения шенгена. Да, именно так. В общем, резюме, ой, не резюме, собеседования прошли достаточно неожиданно для меня. Оба. А, в общем-то, обе были небольшие, достаточно. Ну как, небольшие, по моим меркам. Питерским небольшие, а по внешним меркам, вроде как, достаточно средненькие компании. Что меня удивило, что все собеседование проходило в таком ключе, что «А вот ты знаешь BGP?» Ну, какие-то вопросы такого плана мне задавали, я знаю. говорил «Знаю». Да, они все, «Окей, давай дальше. А я знаю, Знаю. Молодец, давай дальше». Вот и именно так было. Я, на самом деле, был очень удивился этому. Я даже хотел, мне подмывало спросить, а вы мне верите вот верите. так на слово? Так, а подожди, а это было именно техническое? Может быть, это были какие-то HR? Не-не-не, Абсолютно технические люди, тем, которым я выслал ага. э, свое резюме, резюме именно это. они же. И они как бы не, они, они говорили на нормальном языке. И, собственно говоря, потом одна из этих компаний меня наняла. И я разговаривал с техническим директором, который, в общем-то, был потом моим непосредственным начальником. То есть, ну, у них были технические знания, они просто не проверяли, почему-то, вру я или нет. Я не знаю, может быть, мне просто так совпало. А может быть, тут так принято, типа, говоришь, значит, правда. Mm. Да, ну, в общем, в общем после двух этих собеседований я получил одно предложение, предложение о работе на следующий день, а от второго работодателя через неделю. В общем, они оба мне предложили работу. И я, честно говоря, не был в этом уверен абсолютно, потому что мой английский на тот момент был... Ну, не замечательно далеко. То есть я. А сложно говорил... кстати, было именно вот в отношении анг английского на собеседовании. Ну, вот, ну, на твой взгляд, ну, как бы, сложно это было? Ну. Ну, это зависит на самом деле от, конечно, от знания английского. Мне было не очень сложно в плане говорить, но я понимал, что говорю-то я не очень хорошо. То есть там предложения и слова получаются какими-то кривыми и не очень красивыми. Ну, uh -huh. смысл, конечно, я доносил, но, в общем, они, все, все кто меня собеседовал, все говорили по-английски лучше, чем я. То есть я говорил хуже всех. Uh -huh. Но при этом. «Все понимал». Понимали? «Мы друг друга понимали, да». «Да, ну да. Ну, это, на самом деле, мне кажется, вообще очень распространенная проблема у айтишников с языком, то, что они все понимают, смотрят там какие-то, да, сериалы, фильмы на английском языке, но при этом плохо говорят, потому что не с кем». «Ну, это, на самом деле, проблема у айтишников в России». «Ну, нет, потому ну, естественно, что... в смысле, естественно, в России, да. да. Естественно». «Здесь все, и даже не... когда я прилетел, большинство людей, айтишников, не айтишников, кого угодно, говорили по-английски лучше меня». Я потом, конечно, подтянулся, потихонечку разговорился и так далее. Но вот изначально все было именно так. Эх, так, значит, э, дальше идем. Я получил два предложения, соответственно, выбрал одно из них, то, которое мне понравилось больше. И дальше началась фаза подготовки и документов и там пересылки и так далее. Э, значит, работодатель, который меня нанял. Они делали это первый раз. То есть они никогда в жизни до этого не нанимали иностранцев. Тут просто им вот подвернулся, видимо, хороший кандидат или еще какие-то мысли. В общем, они решили меня нанять и проходили через этот процесс в первый раз. И, возможно, поэтому это заняло дольше времени, чем могло бы. И, наверное, в сумме я уже не помню конкретных дат, но там в районе двух-трех месяцев это заняло. Я отправил... Я перевел свой диплом на английский язык И заверил его у нотариуса. Да, я отправил, значит, диплом. Оригинал. Я. Конечно, это был не очень хорошая идея, но я отправил оригинал диплома вместе с переводом и нотариусом. Отправил там, соответственно, копии всяких паспортов, отправил документы, подтверждающие опыт о работе. Ну то есть, это была копия и перевод трудовой книжки. Тоже, по-моему, заверенный нотариусом. И. Ну, в общем-то. А, ну еще рекомендации из последнего места работы. Ну, в общем, в общем, никаких космических или там каких-то мега хитрых ну, документов не нужно было. Ну Собственно, да, вполне что... стандартный набор, да. Да. Единственное, я отправил оригинал диплома, что, конечно, может быть и не стоило бы делать, потому что если он потеряется, было бы. Да, очень было бы очень плачевно бы. Да. Они требовали, почему именно оригинал отправили? Они, они сказали лучше оригинал. То есть я мог, uh -huh. мог бы не отправлять оригинал, но поскольку у меня как бы был... Во-первых, я отправлял, естественно, не почтой России, а DHL, uh -huh. чтобы надежнее было. Во-вторых, у меня жила здесь мама, которая, если что, могла как-то, там не знаю, забрать его у них, если будут какие-то сложности. Ну, в общем, у меня была небольшая страховка. И, опять же, как потом стало известно, на самом деле оригинал не требовался. Это Я уж просто решил перестроиться на ну, встречу да да да, да чтобы, чтобы наверняка вот потому что другой мой коллега потом приехал без без высылки оригинала вот соответственно да я отправил документы потом их получили соответственно в Норвегии отнесли в миграционную службу и в общем-то всю, всю остальную документальную работу делали они то есть я им все заслал uh -huh. они пошли в миграционную службу сказали мы вот тут хотим такого-то сотрудника нанять вот его документы давайте делать. Поскольку они делали это в первый раз, то выяснилось, что нужно еще было прислать какую-то доверенность от меня и еще... В общем, какие-то документы от норвежцев. Они мне прислали бланки, я их заполнил, поставил там свою подпись и выслал им еще раз оригиналы. И, в общем-то, это заняло больше времени, увеличило срок получения, скажем, разрешения. Так бы это можно было сделать там за полтора месяца, наверное. Ну, в общем... А все это время... No. Все это время ты продолжал еще работать в своей ну старой компании? Да, я великий конспиролог. Я... А, то есть они, конечно же, не догадывались, да? Не, не догадывались. Не, ну я в результате, когда а, мне уже сказали а, из миграционной службы норвежской, мне сказали, что мы тебе разрешение дадим, просто нам нужно еще какое-то время, чтобы все документы оформить. То есть мне уже, грубо говоря, на словах пообещали, что... Все будет хорошо. После этого я, конечно, на работе сказал. Это было, там, по-моему, за, за полтора месяца до увольнения. То есть я так с запасом, чтобы ну, со всеми хорошими отношении да. всех предупредил. Всех предупредил. Ну, тогда я уже был уверен на 99%, что как бы ничего не сорвется. Ну вот, а дальше я в конце концов получил какое-то подтверждение. А, я получил письмо от миграционной службы норвежской о том, что... Все готово, можете идти в норвежское консульство и получать визу. Ну, на самом деле, у меня была там немножко другая ситуация, потому что я не пошел в норвежское консульство получать визу, я поехал по своей туристической визе в Норвегию и получил визу уже здесь, в, в Норвегии. Но это, на самом деле, не играет большой роли. А жену ты как перевозил? По твоей же визе можно было идти? Да, я приехал сразу с женой и с ребенком, э, но oh, right. wow. опять же, вот прям, да, вот... Грубо говоря, на самом деле у меня даже рабочей визы не было на руках, потому что у меня только было письмо из миграционной службы, что можешь получить ее. Но у меня, у жены и у ребенка был шенген, поэтому мы просто сели там в машину, погрузили. Ну, вернее, там было несколько машин с моими друзьями еще поехали. И приехали в Норвегию, я получил разрешение на... Уже здесь, в Норвегии, получил временное разрешение на работу. И после этого подал документы на воссоединение семьей, воссоединение семьи со мной, ну, да, да, в это. Норвегии, да. В общем-то так прошел процесс. Да, и я начал, вот собственно говоря, там с 1 нет, с 10 января 2012 года, по-моему, работать в норвежском провайдере. То есть уже полтора года. Ну да, да, полтора года. Ну, Мы поздравляем тебя, это здорово, Нет, завидуем по-доброму. Это безусловно, это безусловно очень круто, что так все замечательно вышло. А, а Интересует? Хорошо, а, все понятно, с переездом там более-менее понятно, с получением визы, в принципе, достаточно такая общая ситуация, то есть, в принципе, в любую страну, я думаю, более-менее так все и происходит. А Вот а, что касается самого-то интересного. Вот на э, твою зарплату вы живете вот все втроем или у тебя жена еще устроилась? Не-не-не, э, жена не устроилась и вообще изначально мне работодатель, у них есть квартира в Осло. Которую они используют для командировок сотрудников, потому что, на самом деле, основной офис компании в другом городе, в Бергене, это, это как бы второй город по величине в Норвегии. Uh -huh, uh -huh. А в Осло у них как бы филиал, хотя на самом деле этот филиал уже занял первое место по, по количеству там клиентов и так далее, но исторически так сложилось. И у них в Осло была квартира для тех, кто едет в командировку из Бергена в Осло, и они мне предложили несколько месяцев там пожить, пока я не обустроюсь и, и не найду, что здесь снять. А, то есть они тебе бесплатно дали квартиру? Не-не-не, не бесплатно. Мне Они мне предлагали ее у них снимать на э, там, льготных условиях. Ну, очень дешево, прости. короче, да. Ну, не очень. Или на не самом Или не очень, просто дешево. Не просто очень. Дешево, просто, просто дешево, да. Чуть-чуть подешевле, да, чем, чем рынок. Чем рынок, ага. И на самом деле аргументация при этом такая, что если мы тебе будем сдавать ее бесплатно, то... Потом и нас и тебя прижмет налоговая, потому что они эти вещи отслеживают. Ага. То что? есть не то, что, вернее, я не знаю, что там на самом деле было у них в головах, но мне сказали, что как бы лучше не делать никаких хитрых нюансов, лучше мы тебе сдадим за там, почти рыночную цену. Да, ну окей, вот хорошо. А, так, нет, а все-таки к, за, к зарплате-то. И вот, то есть вы втроем. Да. Да. К зарплате. Э, Я не воспользовался этим предложением, потому что так сложилось, что примерно в это время у моей мамы освободилась свободная квартира. И ее я мог вообще не снимать. Mm -hmm. А, а про просто там жить. И, собственно говоря, где-то там а, год и еще пару месяцев я там и прожил. И, соответственно, это, конечно, мне немножко финансово помогало. Но, по большому счету, той зарплаты, которая у меня тогда была, ее бы хватило снимать какую-нибудь простенькую квартиру, и, и хватило бы всем на еду, и ну, в общем, на такую более-менее нормальную жизнь. Ну, и, не жизнь, то, что прям все ага. круто было бы, и много денег, и на все бы хватало, но, там, не знаю, там, на еду и на основные вещи, и на всем квартиры денег бы хватило. Ну, это на самом деле замечательно, потому что я, ну, насколько вот что я знаю о Норвегии, да, там э, очень очень все дорого и очень красивые фьорды, все, больше я ничего не знаю о Норвегии. Да, Действительно, все очень дорогое, но зарплаты, они как бы а, тоже соответствуют, со... да? Да, соответствуют, естественно. О -о -о. Но плюс к этому есть очень интересный, не знаю, закон или правило, называется антис... сенсуальный антидемпинг. И суть в том, что, вот, например, в... еще одно требование, которое я не перечислил вот по этой программе «Skilled Worker», по которой я, собственно говоря, и приехал, Один из пунктов написан, что зарпла моя зарплата, как э, того, кого, кого они нанимают, не должна быть ниже такой-то там суммы норвежских крон. И эта сумма на самом деле является чуть-чуть ниже средней зарплаты айтишников в Норвегии. То есть нанять там русского... Да, за копейки не получится. За полцены не получится, ага. Да, именно потому, что они специально... Вот, вот есть такая система антидемп, антисоциальный демпинг. Вот это, кстати, очень здорово. Это очень продуманный ход с, с точки зрения государства норвежского. Ну да, таким образом, в общем, получается достаточно здоровая конкуренция на рынке труда. Несмотря Вполне. на то, что очень много желающих из-за границы, все равно местные норвежцы тоже могут найти работу. За uh -huh. те же деньги. Uh -huh. uh -huh. Ну, с переездом в Норвегию у тебя уровень жизни, у вас уровень жизни повысился? Нет, так, так, подождите, я так, я так понимаю, что мы на самом деле-то остановились в середине повествования, потому что я так понимаю, что это все мы сейчас разговариваем только про первую работу, правильно? Да, но... Или не, я не, не особо сказать, изменилось? Не, я, У меня еще есть несколько пунктов рассказать по поводу местный рынок труда, про трудовое законодательство и про местных норвежцев, как они работают. Но мы можем сначала закончить тему иммиграции, а потом я чуть-чуть просто про Норвегию расскажу, про саму. Так вы какой-то вопрос задавали? Ну, я задавал про уровень жизни. Если отбросить, насколько в Европе все здорово, а просто вот в плане э, комфортности, что ли? Ну, удобство жить, ну, да, жиль, жить я. финансовой комфортности, вот. Да-да-да, я понял. На самом деле у меня была в Питере очень хорошая зарплата. Вот прям... Не на что было жаловаться, то есть я был ей доволен, что бывает достаточно редко. И когда я переехал в Норвегию. А, ну еще я в Питере не снимал квартиру, у меня была своя. И поэтому у меня было достаточно много денег в Питере, свободных. И когда я переехал в Норвегию, их стало значительно меньше. Потому что здесь с той зарплаты, конечно, после съема квартиры оставалось, вот да, буквально на самое необходимое там на на то на еду, ну и на то, чтобы покормить, там, прокормить жену и ребенка. Но, во-первых, это был только испытательный срок, потому что испытательный срок в Норвегии длится 6 месяцев, и на испытательном сроке обычно тебе дают чуть меньше зарплату, а после этого срока она немножко повышается. Плюс к этому меня все-таки наняли, конечно, по все, с учетом всех правил социального там, антидемпинга, но зарплата была... Не выше, или чуть-чуть повыше той самой минимальной границы, которая была написана вот в этих правилах. Uh -huh. А сейчас вот я уже устроился в другую компанию, и, и, наверное, сейчас по уровню покупательной способности, то есть, грубо говоря, те там товары и услуги там, и сервисы, которые я мог купить в Петербурге, я их теперь могу себе позволить и здесь. Ну, вот мне понадобился на это год где-то. Ну, год это... И плюс поменять я... работу. Год это, я считаю, очень-очень хороший срок для того, чтобы выйти на то же самое, что как бы имелось здесь. При том, что ты как бы достаточно долго работал и, как говоришь, много зарабатывал. Ну, я считаю, что это просто замечательный результат. Прямо вот совсем замечательный. Ну, на самом деле, мне просто повезло, я меня работодатель нашел. Хороший работодатель меня сам нашел. И. Нет, он же тебя не сам нашел, ты же сам сам это сам отправил резюме. Не нужно скромничать. Нет, я имею в виду не про это, я имею в виду, что уже здесь, в Норвегии, когда я нашел следующую работу, действительно, с хорошей зарплатой выше среднего. Этот работодатель меня сам нашел. Я никого не искал, не собирался менять работу. А вот любопытно, а по каким. Как ты думаешь, каналам это могло произойти? Ты там как-то вот, прославился э... внедрением каким-то? Не-не-не, не, немножко не так. Это, значит, следующая тема, как, про которую, наверное, теперь стоит рассказать по поводу того, какой здесь дефицит кадров. Вот. Потому что... Важ... <coughs> ну, поскольку Да-да-да. В... в Норвегии, в общем, с социальными всеми гарантиями и обеспечением все очень хорошо. Поэтому учиться, получать высшее образование для того, чтобы хорошо жить, не нужно. И можно пойти работать там, не знаю, продавцом в магазин или там куда-то еще, где куда, на, на что не требуется учиться еще 5 лет в институте. И жить вполне достойно. Ты будешь там купишь себе квартиру, купишь машину и будешь, в общем, ну, не то что припивающе, но хорошо жить. А, и то есть многие Поэтому... так делают, да? Да, норвежца. просто народ, народ в университеты учиться не идет, очень мало, потому что не надо. Mm -hmm. Поэтому у людей с высшим образованием, специалистов, их, их мало. Вот в, процент, в процентном соотношении к, ко всему населению специалистов немного, вот чисто норвежцев местных. Ну, то есть, а, то есть можно говорить о каком-то дефиците кадров прямо? Да, да, можно об этом... На самом деле об этом открыто говорят, причем не только в IT, а еще и в... Во многих инженерных специальностях, потому что они же здесь нефть добывают, а нефть у них здесь ну да, не ну просто да. так из что течет, а ее нужно с дна моря доставать. И там на самом деле очень ну, высокотехнологичные куча, куча об, об, обслуживания, да, да, всяких агрегатов, да, это понятно. Хм. Поэтому они на самом деле импортируют вот инженеров для разработки там и обслуживания нефтедобывающих установок под водой намного больше, чем айтишников. Но вот как бы я яичником кусочек отваливается. Плюс к этому по поводу получения высшего образования, здесь э, тради... образование, оно, оно бесплатное, но... Или, или там какая-то небольшая часть оплачивается, но тебе нужно эти 5 лет э, что-то снимать и на что-то жить. И родители не помогают обычно своим. А у них общежитие или стипендии, которые позволяют снимать... Ну, понятно, стипендии никогда не позволяют снимать жилье, а общежитие у них нет? На самом деле, нас, я, я не очень э, хорошо знаю эту тему, но я знаю, как, как все, большинство норвежцев делают, которые все-таки решают получать высшее образование, они берут суду в банке на 5 лет. И живут, грубо говоря, на эти кредитные деньги. А потом еще там, не знаю, еще 5 лет или 10 лет эту суду гасят, когда получают работу. Ну да, это то, тоже, в принципе, вариант, да. И это, на самом деле, еще один минус для самих норвежцев, потому что можно вот прямо сейчас пойти работать, зарабатывать деньги и, ну, и уже же начинать жить. А можно взять кредит, увязнуть в долгах, пойти учиться и потом еще много лет эту суду отдавать. В общем, тоже... много. Ну, При этом тем, получается только же. Нет, ну получать... Нет, конечно, люди с высшим образованием получают больше, но... Ну, тем не менее, все, многие норвежцы делают выбор не в пользу высшего образования. Ну, просто хватает, хватает на, жили... на жизнь и как бы нормально. Тут, в принципе, вполне можно понять. Люди по природе вообще достаточно ленивые товарищи. Вот, и я думаю, что норвежцы не исключение. Да, ну да. А уровень образования в Норвегии какой? Да, честно говоря, я не знаю, но ходят слухи, что не очень. Я слышал от многих состоятельных норвежцев, скажем так, ну людей, которые действительно хорошо зарабатывают, много чего-то добились и хотят, чтобы их дети тоже получили в том числе хорошее образование. Многие отправляют учиться за границу в Европу детей. Это, в общем, показатель. А, то есть в смысле там и э, самообразование не очень, да? То есть мало того, что туда мало идет учиться, так еще и самообразование не очень? Я правильно понял? Ну, вроде, вроде бы да. Я знаю, что школьное образование точно плохое, а про университеты я не, не интересовался. И как ты. Ну, ты, у тебя же тоже ребенок, я так понимаю, что ему там, ну, сколько, судя по фотографиям, года 4, наверное. Нет, 2,5. Да? Ну, я плохо разбираюсь с детями. Вот они же тоже пойдут в школу. Как ты с этим? Как ты это планируешь? Ну, это вопрос, да, который меня волнует, но мы еще пока только в детский сад собираемся пойти, поэтому еще рано буд буду решать проблемы по мере поступления. Ну, да, есть проблема, есть проблема, что хорошую школу найти сложно. Ну, в принципе, пожалуй, это проблема, наверное, и в России есть. Ну да, может быть, ну, сложно сравнивать, я на самом деле не могу пока что ничего сказать через э, несколько лет. Если ваш подкаст все еще будет выпуск номер там тысяча сколько-нибудь, куда ж мы деньги Да, нет, на самом деле это достаточно важный момент, да, то есть, как бы товарищи, которые нас сейчас слушают, наверняка в районе там 25 лет. Да, молодые, может быть семьями, может и нет, и проблема образования для детей, думаю, достаточно остро стоит. А вот я еще хотел спросить, а что там, например, с медициной? Там какая-то страховая вот эта вот тема, как в Америке или как? С медициной все немножко напоминает Россию, но так сказать на европейские манеры. Медицина бесплатная, mm -hmm. то есть все, кроме зубов. Лечат тебе бесплатно. Но лечат не очень хорошо. Угу. И, собственно говоря, по той же причине. Потому что на врача учиться надо 6 лет. И на врача смотря, тоже учиться. на какого. Нет, серьезно, врачи, там, например, насколько я помню, хирурги учатся 7 лет, потом еще сколько-то лет интернатуры, потом еще сколько-то лет докторантуры или что-то там еще такое. В общем, страшная вещь, там порядка 10 лет на хирургу учиться, чтобы вот он врач-хирург уже все дела. Ну, да. Возможно, что, да, с хирургами еще больше, Ну вот как бы такая стандартная ну, ну, цифра да. 6 лет. Ну, в общем, да. да. Соответственно, врачи, как говорят, здесь получают очень много денег, а, но учиться на врачей хочет еще меньше народа, потому что это еще, еще дольше, еще больше суду брать и, и так далее. Угу. Поэтому врачи здесь в основном иностранцы, И говорят, я пока не сталкивался, но говорят, что качество не очень хорошее. Причем все и коллеги мои, все, кто с ними сталкивался, в общем, не очень довольны тем, как, как работает медицина. Ну, в общем, я думаю, что в России вы тоже знаете, что медицина не очень хороша. Ну, в общем, да. С Сравнить я пока не могу. Ну и потом, опять же, вот бесплатная, бесплатная медицина... Все те же самые проблемы, что и в России. Чтобы записаться к врачу, если у тебя что-то не совсем срочное, тебе нужно будет отстоять в очереди пару недель. Ого. То есть ты. Да, то есть, ты звонишь, или там через онлайн-сайт подаешь заявку: что хочу записаться к врачу. И, соответственно, тебе дают номерок на через 2, а то и на через три недели. Ты ждешь, потом идешь. Прилично. А компания DMS так называемый, ну, у нас не, не предоставляет вам? А, да, вот у меня вот предыдущая компания не предоставляла, а здесь э, какое-то, да, там, какое-то медицинское страхование есть, но оно, оно было все на норвежском, мне пока не дошли руки прочитать, что, о чем там, ну, вроде как, вроде как, какое-то дополнительное медицинское страхование я получил, но в чем, что конкретно, я пока не интересовался. А свой трудовой договор ты читал? Не, трудовой договор я читал внимательно, да, это важные вещи. Они да, тут, кстати, тру трудовые договоры очень чтят. И, и все остальные договоры тоже. Я, например, вот на своей текущей работе, наверное, за... Сколько? 5 месяцев сейчас, по-моему, по работаю здесь. Я подписал уже, наверное, штук 10 разных э -э NDA. Ну, то есть, э -э соглашение, а не, не разглашение информации. И в общем, судя по тому, как их много подписывают, они действительно работают. То есть, если я, не дай бог, кому-то разглашу, потом мне не поздоровятся. Давай перейдем к вещам более к нам близким. Вот Ты устроился в иностранную компанию. Насколько там другой подход к работе и к сетям, построению сетей, к обучению? Ну, чтобы чтоб было яснее, компания, в которой я работал, в первая, в Норвегии, несмотря на то, что я достаточно крупный провайдер, А в ней работало 17 человек. Вот это вся компания. О. <свести> Вместе со мной. Это подожди, это в смысле со, с менеджментом, со, со всеми бухгалтерами? Вообще все. Начиная от, да, от директора, заканчивая там... Ну, в общем, да. Все сотрудники абсолютно. Все 17 человек штата. <свести> Ну, а, Ладно. И, да. Причина тому достаточно простая. Все, что можно, ну не все, что можно, но очень многие вещи аутсорсятся. арендуются, аутсорсятся и делаются чужими руками. То есть предполагаю, что в Норвегии, кроме э провайдеров достаточно маленьких э по определению страны, очень много интеграторов? Ну, как бы, как сказать, в масштабах страны, наверное, много. А вот у тебя есть какие-нибудь данные? Ты, э, ну, когда вот устраивался, э, то есть целенаправленно устраивался в провайдер или, ну, то есть не рассматривал тему с интеграторами, да? Я не рассматривал, там никогда не работал, и у меня, в общем, опыт провайдерский, поэтому я, я, я метил в провайдеров и, и попал. Ну, это, может быть... это логично, да. Не, я просто спросил, мало ли. может. Не, они тут есть точно, и, собственно говоря, сейчас в конторе, в которой я работаю, она, ее можно частично назвать интегратором, И нашими клиентами выступают различные другие интеграторы. И, ну, в общем, они здесь есть, и одни интеграторы аутсорсят у других интеграторов какие-то вещи. Ну, то есть, вот реально все друг другу все перепродают, все услуги, потому что, потому что поскольку компании все маленькие, тебе невыгодно держать штат монтажников, который будет делать работу раз в неделю. Ну, естественно. Нет, все... Тебе самом деле, выводят который почи... починит тебе оптику, например. Все резоны-то понятны, в общем-то, да. Но, блин, это же сколько простое это займет. Ну, ну, ладно, в общем, а, неважно. То есть, хорошо, 17 человек, а сейчас? Не, ну сейчас, на самом деле, я работаю в норвежском филиале большой американской конторы. У -у -у. А, в, во всей конторе работает там за тысячу человек, но вот в нашем норвежском филиале работает в районе 30 человек, из них... 26 сетевые инженеры. Фига. Ну, концентрация это суровая. Да, из них э, меньше половины коренных норвежцев. Да, кстати, а вот какие еще э, представлены? Вот, ну, вот конкретно, вот, если судить по твоей работе, как... кто еще? Вот, а еще из России кто-нибудь есть, например? Да, я тут даже завел список стран, которые представлены у нас на работе, просто ага. для интереса. И у нас так совпало, что из России больше никого нет на работе, но есть еще три человека, которые говорят по-русски. У нас есть девочка из Украины, а, из Украины. А еще молодой человек из Латвии и еще один человек из Литвы. Uh -huh. Все они говорят по-русски, и, собственно говоря, так получилось, что это, в общем, третий язык, получается, в конторе. То есть первый – это норвежский. Я английский, не знаю, какой из них первый, И вот как бы, а дальше идет русский, потому что все остальные люди, они из разных стран. А, а мы вот, мы тоже из разных стран, но мы на одном языке говорим. Ну, а кто еще? Какая-нибудь Индия какая-нибудь, наверное, предполагаю. Не-не-не. Индии, кстати, нету. Сейчас я открою даже этот документик, я записал реально, потому что это... Во-первых, все не запомнить, во-вторых, достаточно интересно. Значит, во а, во-первых, мой начальник... Ну, вернее, начальник всех наших Всех инженеров, которые здесь работают Он итальянец, который Работал в Амстердаме В, в этой же американской компании А потом пошел на повышение в, в Осло, когда здесь открывали офис Соответственно, вот у меня В Норвегии начальник Итальянец из, из амстердамского Офиса нашей компании Как его жизнь-то подтрипал? Да-да-да Mm. Так, ну значит что? Теперь я открыл список. Есть у меня коллеги из Швеции, Греция, ну Голландия уже была, Италия, Болгария, Украина, Литва, Франция, Россия, Гана, Латвия, Англия, Иран, Исландия, Кения. Вот. Есть На данный момент спис... список стран такой. Неожиданно Кения, неожиданно Иран и еще Гана и Исландия. Гана, да, вот Ганна, не Исландия, ну как-то. Хотя, в общем, тоже. А вот Гана, что Кения, откуда, откуда да. там берутся специалисты? Ну, для меня, кстати, тоже поначалу было это немножко неожиданно. Но, как мне эти оба ребята рассказывают, на самом деле в столице Кении я забыл, что это за город, честно говоря. Это достаточно современный мегаполис, и он там получил... А, вот коллега, он, кстати, сидит как раз рядом со мной за столом. Он получил э, там высшее образование и приехал сюда защищать, э, вернее, получать мастер-дегри, это называется. А, То есть, это я так ну пон... да, да, а, да. Степень Магистрская, Магистерская. По-моему, это, по магистр... это не, уже да. не специалист, это магистр. Ну вот, да. То есть он, он, он приехал сюда, получился здесь... Приехал как студент, здесь э, получился, получил эту степень, ну и сразу же параллельно начал работать, и вот уже 4 года здесь живет. Здорово, молодец. Причем, как он говорит, у них английский в Кении чуть ли не второй язык, и он просто прекрасно говорит на английском, и для него это никаких проблем не составляло. Ну да, у них там, что, у них там какой-нибудь, наверное, суахили и английский. Да-да-да, вот, по-моему, такой язык он называл, как второй свой. да Да. Ну, в общем, у вас там э, пестрая компания, да? Да-да-да, есть... совсем. Это на самом деле показат, показатель, что как Норвегия относится к э, иммиграции. То есть можно... А вот смотри, вот, ну, по твоему мнению, э, можно сказать, что Норвегия приветствует иммигрант? Ну, я... Только том, что только говорят... Киллд да? و... Уокер, да? Не, ну на самом деле попасть сюда... Вот просто так, если ты никто и у тебя нету каких-то там навыков, достаточно сложно. Можно, можно стать беженцем, которых здесь тоже хватает. Или можно, да, вот быть специалистом, который нужен в стране. И норвежцы сами говорят, что вот как бы нам в Норвегии нужны специалисты. У нас своих нету, поэтому мы импортируем их из-за границы. И в общем, к иностранцам. Во всяком случае, вот то, что я вижу и то, что говорят, относится уважительно никаких проблем нету. Абсолютно. А ты, Миш, сейчас прямо на работе, да, сидишь? Записываешь? Да, я тут э, заперся в комнате для совещаний и записываю с работы. У меня дома не очень хороший интернет, поэтому, поэтому мне пришлось отсюда. А там это, кстати, вот тоже, это тоже важный момент. Интернет в доме, это важно. А, там действительно, ну, как бы, это распространенная тема, что Плохо с интернетом домашним. Да нет, это просто у меня руки не доходят. Я переехал э, месяц назад в новый дом, mm -hmm. э, поближе Осло и просто много всяких других проблем было с переездом, поэтому до, до интернета я еще не добрался. Он работает, это DOCSIS, mm -hmm. и ну просто у меня периодически пропадает линк, там видимо, что-то что не то там с линией. Да, я... yeah, ну то есть просто чисто проблема. Ну понятно. Да, там, я, над... я думаю, что ее скоро починят, надо просто добраться до этого. Mm -hmm. А поближе Осло, это значит, ты где-то вообще далеко от Осло жил? Ну, по меркам норвежцев, я жил далеко. Я жил в соседнем городе. Он находится в... Изначально, когда я приехал в Норвегию, я жил в городе, там, где живет моя мама, потому что там была бесплатная квартира. И он находится в 50 километрах от Осло. И вот я каждый день... Добирался до туда А в общем... на каком на какой транспорт там вообще распространен? Я так понимаю, автобусы в основном или железная дорога? Ну и автобусы, и железная дорога Если говорить о таких как бы Больших относительно расстояниях А в городе, конечно, автобусы и трамваи Много трамваев тоже есть Трамваи? Неожиданно Да, да В общем, так вот Из, из города в 50 километрах от Осло Я добирался за час на поезде Вернее, поезд идет 35 минут, ну, плюс там надо добраться до поезда и от поезда до офиса. Ну, в принципе, вот это, нормально. Это, это, это... Это, это нормально, Люди да. с конца это Москвы вот... в центр едут там час, наверное, добираются до ну, на работы, так что... Но при этом по, по, по, по норвежским меркам все меня жалели и говорили, бедный, ты тратишь час времени на работу, перебирайся скорее ну, поближе да. к Осло. Ну, и, в общем-то... Вот недавно я как раз перебрался поближе к Осло, теперь на машине это занимает 15 минут. Причем я живу на самом деле на самой окраине Осло, а офис у меня в самом центре Осло. И вот за 15 минут я доезжаю без проблем. Пробок нет? Ну, ну маленькие пробки, конечно, есть, но по сравнению с тем, что происходит в Петербурге и Москве, можно считать, что вообще нет. У вас, кстати, город-то я, я смотрю небольшой, 580 тысяч человек, да, такой как наш, в принципе, провинциальный городок российский. Ну в общем, да, на самом деле он небольшой и тут еще по площади он не такой маленький, просто тут нету высотной застройки, тут очень много там одно-двух-трехэтажных домов, поэтому плотность населения, площадь большая, а плотность населения очень маленькая. Еще и поэтому пробок не очень много. Ну и плюс транспортная система, на самом деле, сделана действительно хорошо, потому что, под, например, под большей частью Осло прокопан туннель, а, и ты можешь просто пересечь весь город, я, по-моему, засекал за, за 8 минут, что ли, ни единого светофора, ты просто То проезжаешь. туннель автомобильной дороги? Да, да, просто под, под городом, ну, У -у -у. ну не под всем городом, но под, под большей частью, под центром, ты просто подъезжаешь, проезжаешь под землей под всем городом, ну и выезжаешь э, там, где тебе надо, в центре. Здорово, вот это здорово. Тебе mm -hmm. ли удивляться человек, который был в Нью-Йорке? А? Ну, что в Нью-Йорке? В Нью-Йорке такого нет. В Нью-Йорке есть или метро страшное, или пробки, или пешком на велосипеде. Вот на велосипеде, наверное, в Нью-Йорке лучше всего. Ну, на самом деле здесь пробок еще нет, потому что существует достаточно много ограничений по въезду машин в город. То есть это стараются всяческим образом это лимитировать, и, в общем, это работает. Например, вокруг Косла есть два кольца, можно назвать, и пересечение каждого кольца стоит денег. А пересечение первого кольца стоит 15 крон, Это, соответственно, на рубли, если грубо перекинуть, это где-то около 75 рублей. А второе пересечение стоит 30 крон, это 150 рублей. А проездной то можно есть... купить? Не, проездной нельзя купить. То есть в любом случае ты каждый день платишь сколько там? 200 рублей? Ну, если ты хочешь ездить на работу да. на машине, да. ты платишь там, да, чуть больше 200 рублей, просто за то, что ты едешь на работу. Ничего себе. По-моему, очень здоровая система. Я, конечно, не автолюбитель и, наверное, сейчас слушатели-автолюбители сейчас скажут, что как можно? Но, по-моему, это деле, в же, по-моему, в деле, вообще... же, по-моему, делают платный въезд. В да, они все собираются, за, кажется, там, внутри Садового кольца сделать платно. По-моему, уже сейчас сделали платные парковки везде в центре. Да. Ну, не очень. Я, я не очень слежу за этой темой, в общем-то. Ну, да, стараются на самом деле. В этом, в этом направлении они каким-то образом двигаются. Да. Но на самом деле 200 рублей каждый день, я считаю, достаточно прилично. Билет на автобус, вот один раз проехаться на автобусе, стоит 150 рублей. Поэтому разница не очень большая. Да, согласен. В городе. Или на метро. Ну, вот одна поездка. На транспорте стоит 150 рублей. Ну, то есть у них там Поэтому... тоже такая единая тема, как у нас в Москве ввели, да, недавно? Ну, единая тема, ты покупаешь билет, и он действует один час на любом транспорте в городе. А и стоит это вот 150 рублей. Ну, тоже прилично, надо сказать. Ну, это просто как раз к разговору о ценах в Норвегии. Угу. Вот да, большие цены, но можно сравнить со стоимостью, да, въезда на машине и билета на автобус. В общем, на автобусе чуть подешевле, но только в одну сторону потому что за выезд из Осло платить не надо, а на автобусе еще придется обратно ехать. Но все равно, я думаю, на автобус то уж точно есть проездной. какой. -то. Да, на автобусе есть проездной, и там, конечно, да, получается ощутимо дешевле. Mm -hmm. И я на самом деле вам сказал, что я за 15 минут добираюсь на работу на машине, но на самом деле я не езжу на машине на работу. Именно по финансовым соображениям. То есть эта система и для меня тоже работает. Потому что, ну, помимо того, что я платил каждый день Вот эти там 200 с чем-то рублей за въезд в город. Я еще должен заплатить за парковку, потому что парковки а -а -а. в городе ну практически везде платные. То есть можно, если ты приезжаешь в какой-то торговый комплекс, там за заниматься шопингом. Там, конечно, есть бесплатные парковки для клиентов. Но вот так чтобы приехать в офис в центре города и чтобы там была бесплатная парковка такого практически нигде нету. Ну я считаю. Ну, это хорошо, мне не кажется, нет. хорошо. Это хорошо тем, что когда тебе нужно поехать на машине, ты всегда поедешь, то есть ты всегда доедешь, куда тебе нужно в расчетное время, пробок нету, да, да, проблем да, с парковкой да, да. тоже нету, то есть просто надо денег заплатить, и сразу все будет хорошо. Это один плюс, а второй плюс это то, что улицы не заставлены машинами, как у нас, просто это чисто... Эстетически красиво, согласен, да, наверняка там... А Осло старый город? Сильно, да? По-моему, да. Ну, по-моему, да, я Ну, я к тому, наверное, в, я к тому центр, в смысле, что там красиво в центре же, наверняка, там какие-нибудь средневековые. 1624 там... год. Ну, ну так, да. Нормально. Не, не молодой. Нормально, да. Не, с художественной ценностью здесь не очень. Во всяком случае, после Петербурга смотреть здесь ну, практически не на что. Ну, после Петербурга-то, я думаю, вообще мало где можно как бы на что-то смотреть. Вот. Я не очень люблю Петербург, но. Безусловно, я считаю, что он очень красивый. Ну, в плане. Ну, ты его за не любишь. В плане, <свист> да, я его не люблю за Из-за людей тоже. <свист> <свист> <свист> <свист> не, на самом деле, он безусловно красивый. Там здорово гулять, да, много всякого интересного, старого. А вот еще чего хотел. А, а У тебя отпуск был уже за это время, пока ты работал там. <свист> <свист> да, был. Ты съездил, скажи мне, ты съездил на фьорды посмотреть? Ну, на самом деле на фьорды я ездил в течение предыдущих там множества лет а -а -а. Э, в гости к маме, Ну и как? поэтому я уже наездился по фьордам по самой небалой, поэтому теперь меня на фьорды не тянет, меня больше тянет съездить куда-нибудь в в Европу, в Европу или в ну, теплые да. страны. Ну, да, я, я согласен, да. А, ну, фьорды-то клево? Фьорды замечательно, да, очень красиво, и всем, всем рекомендую приехать, да. только дорого, но, ну, в общем, оно стоит того. Вот, да, я вот все, все думаю, да, Норвегия, это вот, да, единственное, из-за чего бы я туда поехал бы, ну, как турист, в смысле, да, это посмотреть, конечно, на эту суровую северную природу с фьордами, со всеми делами, скалы и все прочее. А что, кстати, с погодой? То есть, как в Питере? Ну, вот ты ты сказал, да, что не любишь Питер за погоду. Вот так же, прям вот, один в один практически. Блин. Много дождей, очень часто меняется погода и, и так далее, и тому подобное. Не очень хорошо. Ну, мне было нормально, я привык уже к такой погоде. Не, ну если привык, да, в принципе. практически. Ну да. Ну, при этом у меня тут коллеги, вот как я там перечислял из Кении и из Ганы, у которых, естественно, погодные условия были совершенно другие, и они тоже говорят, что домой не просятся из-за погоды. Говорят, что здесь хорошо, к погоде привыкли, не жалуются. Надо смотреть. Надо смотреть. Я предлагаю потихонечку закругляться, наверное. Уже два часа разговариваю. боже, что мой. Неправда. Давай еще можно я тебя спрошу про отношение к строению сетей. Ну, вообще так же, как и в России, все очень разнится от э, конкретной конторы. И вот я приехал в, в провайдер и начал и смотреть, что там вообще как настроено, и у меня начали как бы волосы шевелиться на голове. Потому что я просто, ну, то есть я вижу какие-то совершенно странные конфигурации, то есть вроде как все понятно, но непонятно зачем, и для чего, и почему. И, Индусский код. Ну, типа того, типа того. И я, я спрашивал потом вот у начальника моего, и там еще был до этого инженер, который там работал и вот много чего наворотил. И я спрашивал, а что вы вообще хотели этим сделать-то? Какова цель-то была? Зачем мы такого наворотили? И они мне ну, не могли толком ничего объяснить, и я, на самом деле, потом понял, что просто по незнанию наворотили, что смогли. и Оно как-то работало. Поэтому было, конечно, все достаточно в плачевном состоянии, то, что я увидел. Ну, соответственно, у меня было много работы, что, что переделать. При этом за год я далеко не все, не все исправил. Ну как бы Было, в общем, очень плохо. Я такого раньше никогда не видел, чтобы вот так, такая сеть в таком состоянии работала и деньги приносила. Видимо, это следствие от того самого факта дефицита специалистов. Ну, это понятно. Нет, да. интересно, как мирились с этим пользователи. Может быть, они просто, ну, а, не работает интернет, ну, ладно, пойдем погуляем. Ну да, напр например, как, техпод... как круглосуточная, круглосуточная техподдержка, поддержка. Здесь, по-моему, для, во всяком случае, физиков, для физических лиц, она вам как класс отсутствует. То есть у кого-то поддержка закрывается там в 8 вечера, у кого-то в 11. Но если у тебя вечером сломался интернет, то, ну, ты пойдешь погуляешь, потому что в лучшем случае завтра починит. А, например, вам очень да Практически везде, например, если у тебя сломался модем Ну, не знаю, там, DSL модем Или, uh -huh, там, DOCSIS модем То к тебе не придет никакой монтажник Его менять, тебе пришлют его по почте Через два дня, и ты его сам воткнешь uh -huh, uh -huh. Это такая вот общая практика Тебе просто присылают по почте новый модем Ты его втыкаешь, и он работает И точно так же с подключением Я вот как раз месяц назад <coughs> Переехал Сказал хозяину дома «Хочу интернет». Он говорит «Окей, я тебе закажу подключение». И через два дня мне пришла почтовый ящик уведомление о том, что забери посылку на почте. Я пришел, получил модем, воткнул его в розетку в стене, интернет заработал. А а, -а в стене он откуда появился? Ну, коксиальный кабель, доксис там. Нет, я в курсе, я, э -э я в курсе, телевизор DOCSIS, воткнут, грубо говоря. есть он из... из... А, -а, -а, -а, -а, а, прикольно. Ну вот... Э Технология же такая же, как с DSL, только DSL использует э, телефонную линию. Да-да-да. Ты ставишь на конец телефонной линии сплиттер, получаешь и телефон, и интернет. Не, не, ну, это же самое это на... я знаю. У нас ну, же да. так карбина проводила, по-моему. Это они, по-моему, большие специалисты по доксису в России. Карбина же, по-моему, всегда оптику строила. Нет, а я имею в виду по дому. по дому. Ну да, по дому. По... А, по дому интернет всегда был. Ну, то есть, витая пара. Или, или не карбину. несколько. Ну, у кого-то ну, была такая тема, постоянно, ну, вот, то есть, э, много, много видел такого, да. Пока Аксиал именно. Не, есть, конечно, провайдеры, и в Питере есть тв твое ТВ, которое только по Аксиалу предоставляет интернет. И в Москве mm -hmm. тоже есть, но я не знаю просто кто. Ну, то есть, иными, иными словами, из-за отсутствия кадров, в общем, там все не так хорошо, как, как у нас даже. На самом деле, вот по поводу кадров я еще хотел рассказать немножко. А, здесь трудовое законодательство просто, я не знаю, фантастически и сложно это понять вообще умом, защищает э, работника. То есть э, после испытательного срока уволить человека, ну, просто практически невозможно. И этим многие люди пользуются и просто Ничего пинают болту на работе. Ага. Да, да. И, а их правда практически нереально уволить и, например, вполне нормальная практика такая распространенная, когда сотруднику предлагают еще полугодовую его зарплату только чтобы он сам чтобы ушел. он ушел ага. а да, ну да. а какие-то методы как это мотивирование в, в, в плане а, убрать премию или ну как-то вообще сократить доход ну Ну как бы у тебя есть контракт, в котором написана зарплата, на которую ты пришел. Ты эту зарплату ну всегда будешь получать, тебе ее никак нельзя отнять, потому что трудовое законодательство. А премия, ну нормальные зарплаты платить айтишникам, можно и без премии, зато ничего не делать. А, то есть работает только пряник, а кнута нету, да? Ну да, да. Ну на самом деле кнута нету. Вот, ну или ходят слухи, что, конечно, можно уволить сотрудника, но ты потом еще два года будешь с ним судиться и столько денег потеряешь, что лучше не увольнять. Это очень печальная, на самом деле, вот ситуация, потому это, что... Это печально, и норвежцы этим хорошо пользуются, я вот вижу это у себя в офисе каждый день. И, так сказать, люди, которые приехали, иммигранты, грубо говоря, они, может, по привычке, а может, потому что так привыкли, они работают. Угу. А да -да -да. местные жители делают все, что угодно, но только не работают. И с ними достаточно сложно... И еще один, например, интересный метод, который тут в Норвегии распространен, причем не только у меня на работе, я от многих это слышал, что по трудовому законодательству работа сверхурочная сверхурочной оплачивается а, в полтора раза больше, а работа в выходные в два раза больше. И многие товарищи сидят, специально ничего не делают днем, а потом вечером или в выходные делают всю работу, потому что работу-то все равно нужно сделать когда-то. И они Все представляют так, что. Ой, ну вот. Да, надо да. сделать, могу только в воскресенье. Большой объем работы, не своей... справляемся, да. Все понятно. Да, в результате они получают, ну, многие, чуть ли не плюс 50% к своей зарплате, ежемесячно получают еще за якобы переработки. Uh -huh, uh -huh. Ну, вот. Еще и поэтому, на самом деле, здесь стараются нанимать иностранцев, потому что иностранцы хоть как-то работают. Ну, они работают работу. да. да. А, они эксплуатируют местное трудовое законодательство. Да, понятно. А, а как вообще норвеж... норвежцы на общение на в социальном плане? Ты завел там уже друзей? Да, кстати, каких-нибудь знакомых, да. Кроме работы. М -м, ну, если честно, я не... не очень пытался. То есть, у меня есть как на предыдущей работе, так и на этой, есть коллеги, с которыми мы там периодически пьем пиво, ну и на работе достаточно там хорошо общаемся, но. Так, чтобы найти таких действительно хороших себе друзей. Сами они не находятся пока, я... а специально я и не ищу. У меня есть семья, которая мои пока что... Потребности удовлетворяет удовлетворяет. потребности, да-да-да. Да-да-да. Ну, говорят, что... Ну, на самом деле, все зависит от человека. Тут несколько тысяч русских людей живет в Осло, и есть комьюнити, и, есть, и огромные там форумы, и какие-то там русские дискотеки устраиваются каждую неделю. То есть, в принципе, даже можно найти кучу русских людей, с которыми ты будешь дружить, если, ну, если, если хочется. Ну, а смотри, а вот давай, вот на самом деле самый последний такой вопрос. А вот ты, ну как, не скучаешь еще? Или, ну нет, как бы какой-то, не знаю, и, ностальгии, да. березки там и все прочее. Березки тут -то тоже, кстати, есть, и природа здесь очень, ну, очень это похожая, память, что это. была в Питере. Да. И по, по, по родине я не знаю. Я вообще не скучаю, вот нисколько. Особенно, когда какие-нибудь новости очередные прогремят. Да-да-да. Да. Хорошо, не будем, хорошо что я не там. Да. А, но очень, конечно, я... Грущу по друзьям, потому что у меня было много, есть много хороших друзей в Питере, которых я теперь очень редко вижу. А по, как бы по городу и по родине как таковой, ну, я, к сожалению, вообще никаких чувств не испытываю. Я даже приезжал несколько раз в Питер там по делам, и меня там спрашивают, ну что, вот вышел из аэропорта, как там, ёкнуло сердце или нет? Вот нисколько, к сожалению, не ёкнуло. Ну, а почему к сожалению? Я считаю, что это вполне нормальная ситуация. Ну вот, вот как мне кажется, если бы я как бы переехал, я не думаю, что у меня бы были какие-то вот подобные ностальгии или что-то там такое. Я думаю, что это вполне ну, нормально. политы. Да, да. Ну, в общем, да. К сожалению, потому что вроде нам с детства прививают, что Родину надо любить, но вот по факту получается, что нет любви. Ну, тут даже не нет. Ну, не знаю. Это вот, нет. вот Давайте не будем. Я бы не касался этого даже 20-метровой <свят> Ну, в общем, короче, нравится и не хочется обратно. Да, именно так. <свят> ну, ладно. Завершаем пятый выпуск подкаста для свистных Никмиап. В гостях у нас сегодня был Михаил Щедрин, инженер из Норвегии. Огромное тебе спасибо за участие. Интересный рассказ. Ты немало подлил дизеля в баке. <свят> <свят> Тракторов. Да. <свят> <свят> <свят> приходи к нам еще, когда ты станешь еще более крутым специалистом, может, быть еще переедешь на другую работу, строишься. Спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо вам, что пригласили меня, мне было очень интересно поделиться опытом, я думаю, многим людям это будет полезно и интересно, что на самом деле все не так сложно, как кажется. Да, кстати, по твоему рассказу действительно не так сложно, как представляешь, по крайней мере, ну, когда что-то про переезд в Австралию, там огромное количество каких-то заморочек с этим, и, в принципе, сложно. А тут так что-то раз-два-три, и все, уже там в Норвеге. Ну, я бы не стал к этому прям как уж совсем раз-два-три. Ну, я понимаю, конечно. Да, то есть, ну... Это не так сложно, как думаете. Да. Так, ну... Ну все, в общем, все, да. Миш, спасибо тебе большое. Было супер-мега-интересно. Вообще, я с удовольствием вообще все послушал. Я думаю, что многие очень будут отзываться об этом подкасте. Очень здорово. Супер-интересно. Все очень здорово рассказал. Не за что. Я хотел спросить, а где, где отзываются-то у вас? Я вот э, подкасты слушаю, нас... а отзывов э, не видел нигде. Но они есть, их просто на самом деле не так уж много в комментариях. Ну, на хабре и на сайте, на нашем линкмеапе. А, ну на, на Хабре, да, на Хабре я читаю. Бывает, пишут в личку. Но ну, основная часть комментариев это на, на сайте, вконтактике еще, может быть, иногда бывает. Ну, ладно, все тогда, удачи. Все, давайте, всем пока. Да, счастливо, удачи вам, пока. Материалы к подкасту и другие его выпуски вы можете найти на нашем сайте linkmeap.ru Всем пока. Оставайтесь на связи.